Глава 3. Ох, что же теперь делать? Что делать? Охоло Элла рассматривая моё платье. Повод для переживания действительно был. Ночь я провела в халате. Он к счастью обнаружился в ванной. После того, как освежилась перед сном, так в халате и осталась. Не знаю почему, но ложиться голой во дворце полным демонов как-то не хотелось. А сегодня с утра мы увидели платье. Единственное моё платье которым я добралась до дворца и проходила весь вчерашний день. Надевать его снова значило опозориться. Пыльное, мятое. Вчера с дороги я просто не обратила внимания. Странно, что Стелла ничего не сказала и никто не захотел поиздеваться. Снова надеть это платье? Хм, да. Так себе удовольствие. Вам нельзя в таком виде. Нельзя. Сама понимаю, что нельзя. Но разве есть варианты? Ну да. Халат, симпатичный, между прочим, белый, шёлковый, но в нём только по комнатам можно расхаживать. Платье всё же лучше халата, сказала я. Элла испуганно пискнула. Как близко к сердцу она всё принимает. Я должна была постирать его ещё вчера вечером, но я я забыла, переволновалась и заснула. Простите меня, ваше высочество. Это всё моя вина. Простите. Из больших карих глаз брызнули слёзы. «Истерик мне тут еще не хватало!» «Оно бы все равно не высохло!» Я вздохнула. «Прекрати плакать!» Служанка судорожно всхлипнула и замолчала, старательно сились держать слезы. За одну ночь платье на самом деле высохнуть не могло. Слишком тяжелые, плотные юбки в несколько слоев, а количество рюшек и вовсе не счесть. Здесь два дня сохнуть минимум, если без батареи или хотя бы фена». Ни первого, ни второго в наших комнатах я не видела, так что вариантов действительно не так уж много. Так, нам нужно раздобыть ножницы, иголку и нитку. У меня в комнате есть. Неси. Да, ваше высочество. Я мигом. И умчалась к себе и почти тут же вернулась. Правда, несколько секунд из её комнаты доносился какой-то подозрительный грохот. Обратно девушка прибежала встрёпанная и запыхавшаяся. Но главное, Со всем, что я просила. Теперь иди, раздобудь мне завтрак, но и себе заодно. Глаза Эллы стали больше раза в два. Я ведь отправляю ее в логово демонов, а сама остаюсь наедине с иголкой и ниткой. Но возразить или что-то спросить, служанка не решилась. Все сделаю, ваше высочество. Все. Элла снова умчалась. Я, конечно, собиралась сходить на завтрак в общую трапезную, да еще и Стеллу с собой вытащить. Но а платье действительно забыла, а с ним нужно что-то делать. Взяла ножницы, осмотрев юбку со всех сторон, принялась её промсать. Хуже всё равно уже не будет. Ещё вчера заметила, что демоницы и драконицы, эльфейки и вампирши одеваются совсем не так, как человеческие девушки. Быть может, и слишком откровенно, я бы такие платья позволила себе не по любому поводу, но мода иных рас определённо лучше, чем у людей. У людей Это нечто кошмарное. Пышное, тяжёлое, с обилием идиотских, совершенно безвкусных украшений. Так вот, юбку стоит укоротить, оставить чуть ниже колена. Как раз всю грязь срежем. Я кромсала до тех пор, пока не отрезала половину юбки, посмотрела на результат и поняла, что сегодня никуда не пойду. Это кошмар, идиотизм, просто ужас. Хуже быть не может. «А раз не может, то...» «Ваше высочество, что вы делаете?» Элла подоспела как раз к нужному моменту, чтобы увидеть, как еще один кусок юбки падает на пол. Лишь чудом вслед за куском юбки не упал под нос из рук служанки. «По-моему, так лучше», — сказала я, оценивающая, глядя на дело рук своих. «Ваше высочество», — простонала Элла. «Что? Если вы собираетесь в этом идти, позвольте я подошью подол». Это бахрома. Её быть не должно. Да, конечно, подшивай. Я могла бы попробовать и сама, но в последний раз что-то пришивала в 6 классе на уроке труда, так что повод усомниться в своих способностях действительно был. Пока Элла трудилась, приводя обрезанную юбку в приличный вид, я расхаживала по комнате и размышляла. Потом, правда, заставила себя сесть и позавтракать. Особо есть не хотелось. Но чувствую, силы мне ещё понадобятся. Жаль пропустить экскурсию, но не идти же на неё в халате. К счастью, самой грязной и мятой оказалась именно обрезанная мною часть юбки, а она полетела в мусорную корзину. Совсем остальным уже можно было работать. Подшив юбку, Элла предложила примерить. С ужасом, затаив дыхание, я надела платье, приблизилась к зеркалу. Ну, что тут сказать? Оригинально. Настолько оригинально, что в этом никуда лучше не выходить. Обтягивающие рукава, скромное декольте, бантики и рюши на лифе. Это всё осталось прежним. А вот юбка, вместо пышной и стоящей колом, теперь торчал какой-то обрубок, тоже слегка стоящий колом. Я застонала. Мне, конечно, не свою репутацию портить, а принцессу не жалко, но именно мне ходить в этом кошмаре. Хотя здесь же не одна юбка Слой юбок, чтобы стояли колом. Подумав еще пару секунд, я решилась. И рванула юбку вниз. «Что вы делаете?» – завопила Элла. «А что?» – оторвала верхнюю юбку. Потом еще одну. Взору открылась одна из нижних, но еще не самая тонкая и прозрачная. Итак, персиковый, усеянный рюшами вверх. И элегантная, вполне привлекательно лежащая на бедрах серебристая юбка. Оригинально. Безумно, и выхода просто нет. Это же неприлично, прошептала служанка потрясённо. Ходить в нижней юбке неприлично. Откуда им знать, что это нижняя юбка? Но ваше высочество, так никто не ходит. Но это ведь ты не постирала платье. Элла пискнула и замолчала, глядя на меня во все глаза. Что ж, мне пора. Пришло время явить себя обновлённую миру. Может быть, даже успею перехватить остальных участниц, пока не убежали на экскурсию. Поначалу я нервничала, успокаивала себя воспоминаниями о нарядах других участниц. Если им можно откровенно одеваться, то и мне не зазорно явиться в платье с короткой юбкой, даже если оно нижнее. По внешнему виду трудно догадаться, какая по счёту. Это в любом случае лучше, чем расхаживать грязный и пыльный Помню, что нужно спуститься по лестнице на один этаж. Спускаюсь, но постепенно замечаю что-то странное. Почему выхода с лестницы всё нет и нет? Если не ошибаюсь, давно уже должен был появиться выход. А эта лестница какая-то бесконечная. Или мне просто кажется? Что происходит? Неужели заблудилась? Так, пройду ещё немного, а потом, если не найду выхода, видимо, придётся возвращаться обратно. Что-то изменилось, как будто в самом воздухе. Внезапно стало теплее, и стены из черных стали какого-то красноватого оттенка. Голова закружилась. Я сделала еще один шаг по инерции, когда вдруг ощутила, что воздух будто исчез. Длилось это всего лишь мгновение, так что запаниковать я не успела. Остановилась, перевела дыхание. Воздух на месте, голова больше не кружится. Уф, обошлось. Происходящее мне определённо не нравится. И головокружение с судушьем, возникающие на пустом месте, тоже напрягают. В прошлый раз выход с лестницы обнаружился быстрее. Значит, я точно что-то напутала. И пора возвращаться. Развернулась, поднялась на ступень выше и далбанулась лбом о невидимую преграду. Это ещё что за новость? Зашарила руками по воздуху. Нет, это уже не совсем воздух. Это нечто невидимое, но упругое. Под ладонями слегка прогибается, если надавить, а дальше не пускает. Спокойно, главное не нервничать. Паника делу не поможет. Я шла в столовую, заблудилась на какой-то странной лестнице во дворце демона. Ерунда же, нет проблем. Ничего серьёзного. Выдыхаем, думаем. Медленно отвернулась от преграды, попыталась шагнуть назад, упёрлась в неё спиной. Хитрость не сработала, преграда не пропустила. Ну ладно, что еще остается? Стоять здесь, пока не умру. Умру, кстати, не скоро. Позавтракать-то успела. Какое-то время должна протянуть. Второй вариант – идти дальше по лестнице. Настороженно двинулась вперед. Эффект, конечно, интересный. Позади остались гладкие черные стены со светло-коричневыми прожилками. Теперь же прожилки стали красными, а чёрный камень приобрёл странный оттенок, как будто нагрелся и даже раскалился. Снова остановилась, осторожно коснулась кончиком пальца, проверяя догадку. Нет, камень не горячий, но и не холодный, тёплый, подозрительно тёплый. Ещё через несколько шагов пахло жаром. Ой, нет, мне это не нравится. Не хочу я туда. Вдруг там настоящее пекло. Дворец правителя демонов, а в подвале огненный ад. Почему бы нет? Похоже, я почти ничего не знаю о демонах, но о них мне хотя бы рассказали. Существование вампиров вообще утаили. И что же вы остановились? Мягкий голос, раздавшийся за спиной, заставил вдрогнуть. Из-за резкого поворота я потеряла равновесие, нога соскользнула со ступени. Я взмахнула руками уже падая. Но к счастью, Альхиорш вовремя поймал меня, обеими руками обхватив за талию, прижал к себе. Я оказалась ступенькой ниже, чем он, уткнулась носом и без того высокому демону в солнечное сплетение. С размаху, между прочим, ткнулась. Но только себе нос ушибло, а демон даже не дрогнул. Снова подхватил меня, затянул на одну ступеньку вместе с собой. Теперь моя макушка оказалась чуть повыше его подбородка. «Спасибо!» – пробормотала я демону в шею, для надежности вцепившись руками в комзок. «Да, так определенно чувствую себя спокойнее. Демоническому правителю нет никакого доверия». «Не за что!» – хмыкнул Альхиорж, с любопытством рассматривая меня. «Так почему вы остановились?» «Там жарковато». «По-моему, у вас вполне подходящее платье». она значительный взгляд опустился к юбке и снова вернулся к моему лицу Подходящее для пекла? с подозрением уточнила я. Вот теперь взгляд правителя внезапно сделался внимательным, проницательным таким. Вы уверены, что там именно пекло? Нет, но жарко ведь. Жарко, задумчиво повторил Альхиорш. Человеческий организм столь несовершенен. Я тоже так думаю. Потому что какого чёрта он тогда людей на отбор приглашает? Ещё один внимательный взгляд демона. Похоже, мой намёк он понял правильно. Прищурился недобро. У вас нет иного выбора, кроме как доказать обратное. Знаю, а вот как доказывать буду, не представляю. Ваше темнейшество, я подозреваю, пропустило экскурсию. Да, на экскурсию вы опоздали. Снова странный, задумчивый взгляд. Наконец Альхиорж произнёс: "Приглашаю на экскурсию по моему дворцу. И для начала предлагаю отпустить мой камзол". Он протянул мне руку в приглашающем жесте. Вроде бы стою на ногах твёрдо, падать не должна. Я вложила пальцы в его ладонь. Альхиорж сжал руку и повёл меня обратно вверх по лестнице. На границе между чёрным и красноватым камнем ничего не почувствовала. ни преграды, которую преодолеваешь, ни головокружения, ни удушья. Снова поймала на себе внимательный взгляд демона. Однако я сделала вид, будто ничего особенного не происходит. Он тоже комментировать не стал, а спустя какое-то время заговорил: "Вы свернули не на ту лестницу, у вашего сочшества. И сюда рекомендую больше не ходить. Лестница, которая ведёт с вашего этажа на другие, находится немного ближе". Мы вернулись в коридор. Откуда началось моё путешествие? Альхиорш показал нужную лестницу, я наконец узнала её. Как только умудрилась пойти не туда. Всё ведь просто. Мимо этой лестницы вообще сложно пройти. Полагаю, в следующий раз с поиском трапезной у вас проблем не возникнет. Покажу помещения, которые вы ещё не видели, но которые можете посещать. Поднявшись на один этаж вверх и завернув в соседний коридор Мы наткнулись на участниц отбора во главе с итэшшей. Лица невест потрясённо вытянулись. "Ваша темнейшество?" удивилась итэшша. "Ваша темнейшество?" удивились демоницы. Драконицы, эльфийки и вампирши промолчали. "Мы уже закончили экскурсию, но если вы..." заговорила итэшша. Однако Альхёрш её оборвал. "Всё в порядке. Возвращайтесь, как и планировали." и под потрясённые, всё более возмущённые взгляды, Альхиорш повёл меня мимо участниц. В какой-то момент мне даже почудилось, будто слышу злобное шипение. А ведь поначалу казалось такой хорошей идеей напроситься на индивидуальную экскурсию. Раз уж пропустила общую. Но теперь мне точно конец. Не факт, что доживу до начала испытания. Придушат, на кусочки порвут. Что-то не так. Оказывается, Альхиор уже какое-то время наблюдал за мной. А я на автомате переставляя ноги, в перила остекленевший взгляд в никуда, моргнула, посмотрела на демона, выдавила улыбку. Всё в порядке. Сама напросилась на экскурсию, поздно жаловаться. И демон не обязан спасать меня от остальных участниц. В таком случае, представляю вам гостиную. Здесь мои невесты могут собираться в свободное время. проводить это время вместе за разговорами или слушая музыку. Гостиная оказалась просторной, с узкими, но высокими стрельчатыми окнами, коврами на полу, большим количеством диванчиков и даже, хм, органом. В этом мире есть органы? А Вера умеет играть на местном аналоге скрипки. Надеюсь, меня не попросят это продемонстрировать. Иначе придётся сломать себе палец или опозорить принцессу. притворяться, будто она никогда не умела играть на скрипке. За неё играл кто-то другой. А она так только делала вид, что играет. Вторая идея, пожалуй, мне нравится больше. Альхиорш показал много всего: ещё несколько гостинных, веранду, выходы в сад. Сам сад, кстати, очень большой и красивый. Ничего лишнего не говорил, рассказывал только о помещениях, в которых мы оказывались. Но периодически бросал на меня задумчивые взгляды. Чаще всего почему-то на юбку смотрел. Наверное, догадался, что это то же самое платье. В конце концов, он не может не знать, что другого платья у меня просто нет. В этой части дворца вы можете гулять без ограничений, пояснил Альхёрш. Кроме слуг, здесь никто не появляется, но выходить за пределы этой территории не рекомендую, особенно вам. Понятно. Там другие демоны могут и обидеть не нароком слабого противную человечку. Вы удовлетворены, ваше высочество? Или хотели бы увидеть ещё что-нибудь? Всё очень красиво, и мне очень понравилось. Правда? Мне казалось, люди любят более яркие цвета. Королевский дворец правителя Альзании более светлый, а ещё там полно позолоты, лепнины и прочих украшений. Дворец демона тёмный, сдержанный и несколько зловещий. Я бы сказала, такой же хищный, как его владелец, но мне определённо нравится. Не все люди одинаковы, я улыбнулась. Возможно. Вы ведь о чём-то хотели спросить. Не бойтесь вашего сочастия. Спрашивайте. Какой проницательный. Заметил, что я не так уж удовлетворена этой экскурсией. Библиотека далеко? Библиотека в зелёных глазах промелькнуло удивление. Я точно знаю, что в их мире библиотеки существуют. Чего удивляться? Да, мы ведь здесь надолго. Не хотелось бы зря терять время. Вы полагаете, что зря теряете время? Демон прищурился. Что вы? Как можно, ваше темнейшество, я безмерно рада здесь находиться. Каюсь, в голосе промелькнул сарказм. Но ведь надо быть идиоткой, чтобы искренне радоваться такой шикарной возможности сдохнуть. Однако вы сами говорили, что свободное время у нас будет. Значит, хотите провести свободное время с ещё большей пользой? Это было бы замечательно. Я мило улыбнулась. К сожалению, библиотека находится в другой части дворца. Но мы что-нибудь придумаем. Несколько позже. А теперь пора возвращаться. Мне повезло. Альхиорш довёл меня до комнаты. Между прочим, парочка демониц караулила в коридоре у окна. Они сделали вид, будто о чём-то увлечённо беседуют между собой. Но я всё равно поймала пристальные, полные ненависти взгляды. Благодарю ваше темнейшество, поблагодарила я. Хорошего дня, откликнулся демон. Может, он издевался, но по крайней мере дождался, когда я скройсь в комнате. Уже закрывая дверь, заметила что демоницы поспешили к нему. Ваше темнейшество. Как замечательно, что вы. Дальше я не слышала, потому как заперлась у себя. Перевела дыхание. До тех пор, пока всех не созовут на испытание, мне определённо стоит сидеть у себя и не высовываться. Иначе до испытания могу просто не дожить. Обидно будет. Вот на кой чёрт напросилась на эту экскурсию? Меня ведь зароют. Просто зароют теперь. За обедом отправила Эллу. Выходить из комнаты не хотелось, хотелось жить. Размышляя над тем, какое же будет испытание и почему человеческие девушки гибнут, довела себя чуть ли не до паники. А потом у насток в дверь раздавшийся совершенно неожиданно, подскочила. Кто? Это я. И теща. Надо было прикинуться мёртвой. Или ещё не поздно? вздохнула и поплелась открывать. Все уже собрались на испытание рядом с трапезной. И я не собираюсь каждый раз приглашать вас лично. Вы сами не рекомендовали ходить в трапезную? Разве? Анна изогнула губы в насмешливой улыбке. Насколько помню, я сказала, что если не хотите туда идти, можете отправить на кухню личную служанку. И где я ошиблась? Я приподняла бровь, потому что да бесит димониться. Смотрит так надменно, насмешливо, ведь совершенно точно знает, почему я опасалась выйти, но всё равно издевается. Или это не ваша обязанность приглашать на испытания и другие мероприятия, если понадобится? Лично, если будет на то необходимость. Улыбка демоницы приобрела ещё более неприятный оттенок. Конечно, ваше высочество. Если понадобится, я буду приглашать вас лично. Тем более, Это больше не понадобится. И теша резко отвернулась и зашагала по коридору. Вероятно, я должна следовать за ней. Ну да, если умру на этом испытании, водить меня лично ей больше не придётся никуда. Далеко Диманица не ушла. Почти сразу остановилась напротив ещё одной двери, постучала. Ваше высочество Стелла, выходите. Через несколько секунд дверь открылась. Недовольно посмотрев на принцессу, И Тэша поторопила. «Идемте, только вас ждут!» Между прочим, Стелла оказалась одета не в платье. Принцесса облачилась в костюм для верховой езды. Эластичные штаны, юбка чуть ниже колена с разрезом, чтобы не стесняла движений. И кофта. Весь комплект светло-салатового цвета. На кофте розовые цветочки и рюши. У меня был почти такой же костюм, между прочим. Цветочки и те тоже розовые. Мода у них такая, что ли? Мы зашагали вслед за Итэшшей. Демоница больше не оборачивалась. "Ты в платье?" поразилась Стелла. "И в таком нравится?" каюсь, вырвалось. Принцесса почему-то покраснела. "Это это я бы никогда не осмелилась, но почему-то решила надеть платье на испытание. Думаешь, нужно было надеть платье?" Ещё больше разнервничалась несчастная. "Думаю, это ты оделась правильно." Моё опущение. Интересно, из отрезанной юбки можно было сшить шорты. Все остальные участницы, не хочется называть их, а в особенности себя, невесты демона, собрались этажом ниже, неподалёку от трапезной. И, конечно, все были одеты в костюмы, ни одного платья. Единственным исключением была эльфийка. Она облачилась в штаны и тунику. Но вот чтобы платье, я одна вынуждена отличилась. При виде нас со стелы участницы недобро заухмылялись. Итак, все собрались, объявила и теща. Можем идти. Пока шли, демоницы насмехались. Это во что она вырядилась? Что это за недоразумение такое? Может, решила, что так будет красивее её хранить? Как я заметила, демоницы здесь самые наглые. Драконицы и то ведут себя скромнее. Ну что, Велере? Никто еще не умер. Мне одной кажется, что это платье подозрительно похоже на вчерашнее. Мода такая у людей. Да вы посмотрите, вторая же нормально одета. Нормально? С этими отвратительными рюшами? Я не выдержала и как бы, между прочим, заметила. Какие интересны у демонов традиции обсуждать наряды перед важным испытанием. А хоть бы и наряды, прошипела Аркая. Единственно чьё имя я запомнила. Мы что угодно можем обсуждать, какая нам разница? Это вам пора готовиться сдохнуть. Ой, как невежливо. В лесу её воспитывали, что ли? Как нехорошо оскорблять его темнейшество. Лера Аркаева я неодобрительно качнула головой. Все участницы, которые до этого ещё переговаривались между собой, разом замолчали, заинтересованно уставившись на нас. Что Что ты имеешь в виду? недовольно прищурилась Аркая. Мы ведь идём на испытание, где должны в лучшем свете показать себя перед его темнейшеством. А вам получается на это наплевать. Говорите, что вам никакой разницы нет. Не ожидала, что можно настолько наплевательски относиться к отбору его темнейшества. Аркая аж покраснела от злости. Да ты молчать, рявкнула Итэш. чтобы при мне не устраивали никаких разборок. Я этого уже при дворе наслушалась. А когда оскорбляли меня, она делала вид, будто ничего не происходит. Подумаешь, человека оскорбляют. Ерунда какая. И Тэша привела нас в зал с аркой портала. Испытание будет проходить. Не во дворце, пояснила она. Двое демонов, судя по доспехам охраны, активировали арку. Действовала она точно так же, как та, которая привела меня к демонической столице. «Заходим, по одной!» Стелла бросила на меня испуганный взгляд. «Думаешь, начнется сразу от арки портала?» спросила я. «А вдруг?» «Ладно, первой пойду. Держись за мной». Я шагнула в арку портала, напряглась, ожидая самого страшного. Но пока ничего не происходило. По другую сторону столпились участницы отбора. Мы оказались на каменистом сером плато, Перед стеной тёмного, мрачного леса. Кажется, не ночь, но всё равно темно. Тяжёлые тучи нависают над головой. Пасмурно и холодно. Им в костюмах определённо комфортней, чем мне в чёртовом платье да ещё с укороченной юбкой. Последняя прошла и тесче. Арка портала погасла. Теперь это была обыкновенная арка, сквозь которую виднелось всё то же плато. Позади оно тянулось сколько хватало глаз. Унылое серое, усеянное острыми камнями, разбросанными среди пожухлой бледной травы. А впереди лес. Куда нас отправят? В какую сторону? Полагаю, вы догадались, где мы, сказала Итэшша. Остров силы, произнесла одна из демониц. Это ведь остров демонической силы, заметила драконница. А что здесь делаем мы? А что вы делаете? «На демоническом отборе», — с усмешкой переспросила Этэша. «Его темнейшество должен быть уверен, что вы ему подойдете». Я переводила взгляд с одной участницы на другую. Похоже, только одна я не понимаю, что происходит. А Стелла, она понимает и почему-то очень напугана. Нас никто не предупреждал, что испытание будет именно таким. Хмуро заметила одна эльфийка с чисто белыми волосами. Никто не обязан был вас предупреждать, жёстко возразила и тёща. А вот вы, отправляясь на отбор к демону, обязаны были просчитать все возможные варианты и последствия. Ничего не понимаю. Да что происходит-то? Над головой что-то зашелестело, подул ветер, причём тоже как бы сверху. Рядом с нами приземлились демоны. Трое. Одного из них я узнала Грашль. Мы всё проверили, Чисто. Никто не помешает испытанию. Благодарю Лерш. Евнола и тешь. И снова повернулась к нам. Демоны чуть отошли, чтобы не мешать. Итак, объясняю. Альхиорш не арт, а ж, правитель империи демонов. Не Лерш, а именно правитель. Он залог силы и стабильности всей империи. А значит, женой ему может стать только та, которая будет ему равна. Вы пройдёте через лес и погрузитесь в источник демонической силы, если сумеете его отыскать. Вы наполнитесь демонической магией. В полной мере владеть демонической магией могут только демоны. Однако, если вы не выдержите погружения в источник демонической силы, вы не сможете претендовать на роль будущей жены его тёмнейшего. Мы не потеряем свою магию, если погрузимся в демоническую, спросила драконница. не должны, однако гарантировать не могу. Реакция непредсказуема. Но вы обязаны показать, что способны выдержать погружение в динамическую магию. Отказаться вы уже не можете. Вы все связаны магией ритуала. Вы все невесты его темнейшества и обязаны пройти это испытание. А теперь вперёд. Идите по лесу столько, сколько потребуется. Воины его темнейшества будут патрулировать с воздуха. На помощи от них не ждите, рассчитывайте только на себя и на свою выносливость. Диманицы отправились к лесу первыми. Они не боялись, им бояться было нечего. Остальные выглядели несколько растерянными, зашагали неуверенно. В глазах Стеллы блескался страх. Мы умрём, прошептала она одними губами. Пойдём, сказала я. Выбора нет. Мы последними направились в лес. Вслед за остальными шагнули на узкую тропинку. Но стоило сделать этот шаг, как я оказалась на тропинке совершенно одна. Стеллы рядом не было. Магия нас разделила. Постояла немного, набираясь решимости. Но делать-то нечего, нужно идти. Чем быстрее отыщу источник, тем быстрее вернусь в теплый дворец. Или умру. Интересно, в этом источнике тепло? И как он выглядит? Если в него нужно погружаться. Озеро какое-нибудь. Мне ничего не рассказывали об источниках динамической силы. Вообще ничего. Как искать, даже не представляя, как он выглядит. Остаётся надеяться, что узнаю, если увижу. И что не окочурюсь от холода раньше времени. Поначалу пожалела, что обрезала юбку. Под ней такой длинный и тяжёлый. Было бы определённо теплее. Но как только пошла через лес, Поняла, что это верное решение. Тропинка оказалась намёком на тропинку и вскоре исчезла. Попыталась вернуться назад и поискать другую, но тропинка, как выяснилось, исчезла совсем, и позади её тоже больше не было. Пришлось пробираться прямо через кусты, раздвигая колючие ветки. Они больно кололись, царапали руки и ноги. Зато о подол не спотыкалась и не рисковала им зацепиться. отправиться к оверком в какой-нибудь аврак не хотелось. Чем дольше я шла, тем холоднее становилось. Несколько раз останавливалась, запрокидывала голову, проверяя, не летит ли демон над верхушками деревьев. Не знаю зачем. Наверное, казалось, что если увижу Грашля, мне станет легче. А ведь он не спустится и не поможет. Никто здесь мне не поможет. Или я пройду испытание, или о других вариантах даже думать не хочу. Время шло, холод усиливался. Царапины покрывали уже почти всё тело, кожу жгло. Волосы превратились в мочалку, частично выдранную. На короткой юбке появились затяжки и дырки. Постепенно я начала уставать, задрожала то ли от холода, то ли от переутомления. Ну где этот чёртов магический источник? Пора бы ему уже появиться, пока я не померла. Не туда иду или что-то делаю не так? Стоп. остановилась. А если я на самом деле что-то делаю не так? Он ведь магический, источник демонической силы. Может, я должна как-то настроиться на него? Чётко сформулировать цель, помолиться или помедитировать? Идти, погрузившись в транс, отдаться на волю случая или интуиции? Да я так до посинения могу здесь бродить. Почему мне о магии ничего не рассказали? Ви другие наверняка лучше меня подготовлены. Они хотя бы знают, что такой источник динамической магии. Ради интереса? Просто потому, что шла уже слишком долго, но до сих пор ничего не менялось. Решила кое-что попробовать. Сосредоточилась на цели отыскать источник. Потом даже мысленно к нему обратилась. Великий источник, ты мне так нужен. Твоё явление спасёт мою жизнь или добьёт. Нет. Что-то не так. Наверное, не стоит думать про «добьет». Я пробовала разные способы. Звала источник мысленно и вслух. Просила, угрожала, умоляла и ругалась. В случае с демонами никогда ни в чем нельзя быть уверенной. Вдруг этот источник нужно хорошенько обматерить, чтобы появился. Но это тоже не сработало. Пыталась идти с закрытыми глазами, но чуть не выколола их прямо сквозь веки. Выдрала очередной клок волос и получила царапину на щеке. Пришлось снова открыть глаза. Пользувалась считалочкой, выбирая в какую сторону повернуть. Кричала на весь лес, останавливалась и снова продолжала путь. Падала и снова поднималась. Когда сил совсем не осталось, лес внезапно поредел. Неужели это оно? Казалось, сил больше нет, но каким-то чудом я умудрилась ускорить шаг. Деревья всё реже, просветы всё шире. Скорее, скорее вперёд. Даже если я не нашла источник, а просто выбралась из леса. Пусть будет так. Обратно туда не пойду. Впереди что-то замелькало, пока неясное и непонятное. Я расцепила, раздвинула очередные заросли и вывалилась из леса на просторную, наверное, всё-таки равнину. Поляной никак не назовёшь. Да, самая настоящая равнина. Такая же каменисто и мрачная, как та, откуда началось испытание. Но не она. Совершенно точно не она. По равнине, поднимаясь над землей, бежали реки темной, посверкивающей чернотой субстанции. Реки расходились в разные стороны, становились то тоньше, то шире. Двигались, пульсировали, текли, как вода, но все же не совсем. Нечто более густое, словно ртуть. А над реками клубился тёмно-фиолетовый туман, и искрили молнии, били с пугающим треском. Треск, удар, ещё один, ещё. Не сомневаюсь, это источник. Я его нашла. Или это он открылся мне. Устав от моих бесцельных блужданий, криков и ругательств. Но как подойти к нему? Как подобраться и не попасть под удар молнии? Остановилась, напряжённо размышляя. А может, я должна подставиться под удар молнии? Может, суть именно в этом? Или нет? Нам сказали, мы должны погрузиться в динамическую магию. Погрузиться не значит убиться о молнию. Вот чёрт. Я хочу жить. Очень хочу жить. Дома остались родители, родственники и друзья. Все они любят меня, а я люблю их и не хочу умереть в этом чужом, далёком мире. Родные даже не узнают, что со мной случилось. А здесь всем наплевать. Здесь меня специально отправили на эти испытания вместо принцессы. Пожертвовали мной. Я не собираюсь становиться жертвой. Осторожно приблизилась. Я подберусь к этому источнику и нырну в него. А главное выживу. Наблюдала ещё какое-то время. Может, 10 минут, может, 20 или целый час. Здесь дул сильный ветер, я промёрзла насквозь, но уже почти не обращала на это внимания. Наблюдала, замечала, где и когда появляется молния. Наконец, уловив нужный просвет, устремилась к нему и, проскочив между молниями, с разбегу прыгнула в чёрную реку. Это не походило на воду, не походило ни на что. Я нырнула во что-то холодное, почти неосязаемое. Парило всего лишь мгновение. А потом в меня ударили молнии. Боль. Просто чудовищная боль. Я закричала. Одна за другой молнии били, врывались в тело, прошивали насквозь. Кажется, в меня что-то втекало, холодное и покалывающее. Может, энергия? Да, самая, демоническая магия. Разряд за разрядом пронзали тело, сотрясая. Энергия вливалась в меня, наполняла, разрывала на части. Я кричала. уже ничего не соображая просто кричала перед глазами стояла чёрная пелена в какой-то момент показалось что мелькнуло знакомое лицо странной призрачной девушки но тут же снова потемнело и только вспышки молний взрывали пространство а потом всё прекратилось совершенно внезапно мощный поток подхватил меня и вышвырнул прочь я не удержала равновесия рухну на четвереньки, болезненно обдирая ладони и колени. Перед глазами плясали тёмные круги, тело дрожало. Я попыталась приподняться и тут увидела, как с рыком ко мне бросается вампирша. Глаза горят бешенством, длинные острые зубы оскалены. У меня уже не было сил ни уклониться, ни отползти. Но что-то вдруг приподняло мою руку. С пальца сорвался тёмный сгусток, оплетённый молниями. и впечатался в вампиршу а я потеряла сознание